Глава седьмая. В которой король посвящает пожей в одно важное государственное дело. Золоченый трон был усыпан драгоценностями. Но не эти сверкающие камешки привлекли внимание Оль и Ило. Большой ключ висел над троном. Ключ от кандалов Гурда. «Дело не в том, — сказал король, поудобнее усаживаясь на троне, — дело в том, что никто не знает»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 — Постигаешь ли ты, Паша, какую величественную задачу я призван решить? Потомки будут гордиться Тапседом Седьмым, впервые в истории подсчитавшим все зеркала королевства. Готов ли ты принять участие в решении этой великой задачи? Паш с родинкой на правой щеке смотрел на короля, с трудом удерживая улыбку. — Я велю сегодня же отвести тебе и Елоку лучшие покои во дворце, — продолжал топсед. — Я назначу вам жалование как высшим придворным чинам. Паш с родинкой на левой щеке хитро взглянул на другого, пожа, и сказал. — А можно ли, Ваше Величество, чтобы жалование нам платили шоколадом? — Чем? — удивленно посмотрел на него король. — Шоколадом, Ваше Величество. — Хм, ну, разумеется, сколько угодно шоколада, сколько угодно конфет пирожных мороженого и прочих сластей. Паш с родинкой на левой щеке незаметно толкнул ногой другого пожа и шепнул. — Соглашайся, Оля, ты ведь любишь сладкие. Оля сердито толкнула подругу. — Я считаю, Ваше Величество, — начала она, но Ело перебила ее. — Ваше Величество, вы предлагаете нам очень важное дело. Позвольте поэтому, прежде чем дать ответ, посоветоваться нам с братом. — Да, — сказал король. Ело отвела Олю в сторону. — Что ты хотела сказать королю, Оля? — Что я считаю его предложение глупым занятием, Ело. Лучше бы он подумал, как облегчить жизнь Зеркальчикам. Если ты так скажешь, он прикажет заковать нас в кандалы. Но это на самом деле глупое занятие, Ело. Не могу же я кривить душой. Ело качнула головой. Ты корчишь из себя такую честную девочку, как будто никогда в жизни не говорила никакой неправды. Да, я никогда не говорила неправды, Ело. Ой, так ли? Я очень хорошо помню, как однажды ты читала сказки. А когда к тебе подходила бабушка... Ты прикрывала сказки учебникам географии и делала вид, что учишь урок. Оля так сильно покраснела, что на ее глазах выступили слезинки. — Так действительно было, Ело, — чуть слышно сказала она. — И мне очень стыдно, что я поступала так нехорошо. — Что-то уж больно быстро ты исправилась, — проворчала Ело. Оля вспыхнула. — Уж не думаешь ли ты, что я исправилась от того, что попала в это противное королевство? Если бы не Гурт, я ни на одну минуточку не осталась бы здесь. Странно. Как только ты переступила раму волшебного зеркала, это стала совсем другая. Потому что я посмотрела на тебя, и то есть ты хочешь сказать, что посмотрела на самое себя? Ну пусть посмотрела на себя. И от того, что я смотрю на тебя, то есть на себя, мне и делается так стыдно. Ну как же нам спасти гордо? задумчиво сказала ело. Эй, пожи, услышали девочки голос топседа. Вы что, очень долго совещаетесь.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 — Я слышала, что Нушрок заботится только о том, как бы побольше притеснить народ, да потуже набить золотом свои мешки. Нушрок — хозяин зеркальных мастерских, Ваше Величество, и в то же время министр. Вот он и придумывает такие законы, которые ему выгодны. Король подозрительно взглянул на Пажа. — где ты все это слышал? А скажи-ка мне, Паж, как называется город, в котором ты воспитывался? — Этот город называется... Улины щеки порозовили от волнения. — О, это замечательный город, ваше величество! Лицо короля исказило грима злости. Он спрыгнул на паркет и, покачиваясь, словно утка, забегал по тронному залу. — Я объявлю войну вашему городу, а? Я очень люблю воевать, паш! Увидев улыбку в глазах пажа, король вдруг остановился. — Чему ты улыбаешься, паш? — Я вспомнил басню, ваше величество. — Какая басня? — Я не знаю никаких басен.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 — Война приносит горе и разорение. Все люди, кроме очень плохих, хотят жить в мире. — Я обязательно объявлю войну вашему городу! — еще громче закричал король. — Но это будет война моськи со слоном! — сердито сказала Оля. — Эк, я ничего не понимаю. Но тут в спор вмешалось ело. — Ваше величество, мы отвлеклись от главного. — От зеркал. Король заковылял к трону, грузно плюхнулся на него и заболтал в воздухе ножками. — Я не намерен принять твои условия, Паш?» Паш с родинкой на правой щеке задумался. «Тогда, может быть, я могу просить, Ваше Величество, отложить казнь на несколько дней?» «Ммм, я все равно не спасу от твоего зеркальчика. Впрочем, пусть будет по-твоему. Я готов отложить казнь на неделю. Он все равно умрет раньше от жажды и голода. Итак, начинайте почет зеркал». Если хотите, можете взять для разъездов по королевству одну из моих карет. — Вы очень добры, ваше величество. Король снисходительно потрепал пожей по щекам. Так как его руки были слишком короткие, ему пришлось подняться для этого на цыпочки. — Какие вы, однако, симпатичные мальчики. Вы должны быть ужасные лгунишки и жулики. Я очень люблю таких мальчишек. Но, может, вы думаете, что вы красивее меня? А? Я по глазам читаю ваши мысли. «А ну, поди сюда!» И король подвел пожей к огромному вогнутому зеркалу. Из зеркала на девочек смотрел преображенный король. А рядом с ним стояли два урода в костюмах пожей «А, что скажете?» — рассмеялся топсед. «А теперь ступайте и никогда не думайте дурно о своем короле!» Оля и Ело двинулись к дверям. «Одну минуту!» — остановил их король. «Пока вы будете заниматься подсчетами зеркал, я бы хотел предаться своему любимому занятию. Цифры — моя страсть. Нет ли у тебя, Паш, какой-нибудь неизвестной мне задачки? Только я хотел бы что-нибудь такое в пределах двух десятков. Мне предстоят серьезные государственные дела, и я не могу утомляться». — Пожалуйста, Ваше Величество, — подумав с минуту, сказал Паш с родинкой на правой щеке. — Один глупец два дня считал и все никак не мог сосчитать восемнадцать зеркал. — Пошли, — перебил король и подозрительно покосился на Пажа. — Зеркала считаю я. — Почему же ты и сказал, — глупец? — Ах, это просто так говорится в задаче, Ваше Величество. Но если это вам не нравится, я могу глупца заменить мудрецом. Итак, один мудрец...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 Милая моя, вот почему ты не ешь, всплеснула руками тетушка Аксал. Уж не думаешь ли ты, что королю нечем будет позавтракать, если я возьму из кладовой кое-что для мальчика? Клянусь всеми зеркалами королевства, наш топсет скоро лопнет от обжорства. Сейчас же ешь, слышишь? Ну то-то. А когда вы отправляетесь в башню смерти? Сегодня ночью. Только пропустит ли нас стражник? Ну еще бы. «Ведь вы же королевские пажи!» «Пусть только попробовать не пропустить!» Сказала совсем расхрабрившаяся Ело. «Я его так разделаю!» Поля удивленно посмотрела на Ело, усмехнулась и покачала головой.